все и так знал о нем досконально. Проверенный ни в одном деле мужик. Аникин вошел, поздоровался, остановился посреди кабинета, ожидая, предложит ли хозяин ему присесть. Не предложил. «Я вас знаю?» – спросил Сосновский. «Мы с вами не встречались. Чем могу быть полезен?» «Хотел бы переговорить с вами. Наедине», — сказал Аникин. «От господина Баранова у меня секретов нет». Сосновскому не хотелось оставаться вдвоем в кабинете с этим мрачноватым типом, решительный вид которого свидетельствовал, что пришел он к нему не на работу наниматься. «У вас, возможно, и нет от Баранова никаких секретов, а у меня они есть», — настаивал Аникин. «Хорошо», — согласился нехотя Яков Михайлович. «Еремей Алексеевич, подождите, пожалуйста, в приемной. Возможно, вы понадобитесь». Баранов вышел. И Сосновский, когда за ним закрылась массивная дверь, резко спросил. «Что вы хотите, господин Аникин?» «Пятьдесят тысяч штук. Баксов, естественно». «Ого!» — воскликнул Сосновский. Ни больше и не меньше? В самый раз, невозмутимо ответила Никин. Для вас это небольшие деньги, а мне будет вполне достаточно, чтобы решить свои проблемы. И за что же я должен вам выплатить такую сумму? Вам известно, за что. Может быть, напомнить? Не фантазируйте, господина Никин. Я не поддаюсь шантажу. Тем более, что не чувствую за собой грехов на такую сумму. А Никин, раздраженный тем, что разговор, который казался ему беспроигрышным, когда он его задумывал, прокручивал в уме, не складывался, без приглашения сел за приставной столик и резко сказал. «Перестаньте темнить, Яков Михайлович». Я выполнил свою работу, и мне ее оплатили, не буду отрицать. Вы знаете, что это за работа, не стану повторяться, пощежу ваши нервы. Да, вы со мной раньше не встречались, вы были в тени. Яков Михайлович возмущенно всплеснул руками. Вы порите чушь, господин Аникин. Я сейчас позову Баранова и охрану. Зовите, и что они сделают? Вытолкают меня в шеи из вашего кабинета? Да ради бога! Только я ведь пришел миром уладить дело. Так, чтобы спокойнее было и вам, и мне. Подумайте, и, возможно, вы согласитесь со мной. Сосновский прикидывал в уме, на что способен этот мужик. И пришел к неутешительному выводу, что такие, как он, будут ломиться на пролом. А зачем вам нужны такие большие деньги? Ну, допустим, я решу, что мой долг материально помочь вам. Но я должен знать, что вы намерены предпринять. Вот это уже деловой разговор, Яков Михайлович. Аникин смотрел на банкира по-прежнему невозмутимо без эмоций. Я хочу исчезнуть. Страхов не сегодня-завтра выйдет на мой след. И не только он. Не знаю, кто еще, но мне дышат в затылок. Я человек опытный и несколько дней уже чувствую, что меня обкладывают. Загоняют за флажки. Но может быть это страхово, а может, люди барана, от этого мне не легче. Ну, какая разница, от чьей пули помирать? Дурак я был, что взялся за эту работу. Но это я понял только недавно хотя и знал, что таких, как я, в живых не оставляют. Но поверил Барану, старому корешу, что мы вместе играем. Значит, я в безопасности. Господин Аникин, — заволновался Сосновский, — мне не нужны подробности. Если у вас и были какие-то дела с Барановым, так это ваши дела. Аникин все-таки обозлился и бросил на стол переговоров козырную карту. Платили мне вашими деньгами, Яков Михайлович.